Марк, стоило Яну набрать его номер, ответил на звонок и, кажется, был совсем не удивлен тому, что Серебров хочет с ним поговорить. Возможно, стоило ограничиться телефонной беседой, однако Яну хотелось с этим самым Марком встретиться. Слышать голос и видеть человека, с которым собираешься разговаривать о важных вещах, совершенно разное. Тогда через пару часов кивнул Ян, когда они с Роминым договорились о встрече. «Увидимся!» Он отключил связь и побарабанил пальцами по подоконнику. Этот нескончаемый, казалось бы, день уже порядком его утомил. Однако сейчас Серебров был готов продолжать и продолжать копаться в том, что случилось и продолжало случаться здесь и сейчас, лишь бы только завершить эту историю. Ведь в ней, как оказалось, Было столько всего скрытого, но того, что влияло на него самого и близких ему людей, что оставлять это без внимания он не мог. «На ты, на вы?» – спросил Марк вместо приветствия, когда они встретились в малолюдном баре в паре кварталов от дома Яна. Бывший Вики ему не понравился сразу. Смотрел из-под лобья и словно бы пытался просканировать насквозь. Под его взглядом Серебров чувствовал себя неуютно. Наверное, правильным было выставить границы и сказать, что обращение «вы» будет вполне уместным, но от чего то захотелось поступить прямо противоположно. «На ты!» – кивнул он, устраиваясь за барной стойкой так, чтобы сидеть в полоборота к Марку. Тот кивнул и заказал бармену бокал крепкого. Ян последовал его примеру. «Отец сказал сегодня, что ты связался с ним, Чтобы кое-что прояснить, проговорил Серебров, когда они выпили по глотку. Сразу скажу, мне не нравится, что в мою семью кто-то лезет. Ян осекся, когда Марк окинул его насмешливо угрожающим взглядом. Нет, он вовсе не боялся этого типа, но понимал, если будет вести беседу в таком же ключе, хрен что вызнает. «Мне тоже не нравится, когда ко мне лезут», — кивнул Марк. Но, думаю, нам с тобой нечего делить. И как бы пафосно это ни звучало, пока мы в одной лодке». Серебров залпом допил свою порцию и дал знак, чтобы бокал наполнили снова. «Тогда к главному. Я хочу услышать все, что ты знаешь об этом деле», — сказал он. Марк ухмыльнулся. А когда заговорил, Ян нутром почуял, что он сдержался, лишь бы не вставить перед этим какую-нибудь едкую ремарку. Когда мы только начали встречаться с Викой, она не сразу, но рассказала, что попала в беду. Давно, в прошлом. Но если все вылезет наружу, у этого могут быть последствия. Как я не бился тогда с ней, она не говорила, в чем дело. А тут ты сам понимаешь, речь могла идти хоть о том, что ее подставили, хоть о чем угодно. Марк сделал глубокий вдох и тоже прикончил свой бокал. «Я думаю, тебе не стоит объяснять, каково это, быть с такой женщиной, как Вика. Уж прости за откровенность. Иногда мне казалось, что она колдунья, что ли», — хмыкнул он. «Думать ни о ком и ни о чем не мог, когда мы вместе были». «О, Серебров примерно понимал, о чем говорит Марк». «Только понимал и другое. Эти болезненные отношения никогда и ни к чему хорошему бы не привели». Хотя ведь повелся же он на ее просьбу, когда встретились через годы. В общем, если по делу, точкой в том, чтобы перестать ее любить, стала та история с твоей помощью. Марк пожал плечами, как бы говоря, что ничего такого в этом не видит. И пока мы не встретились с твоей женой, и она не обмолвилась про общее прошлое Вики и твоего брата, я вообще не собирался в это лезть. Сереброва передернула. Никакого прошлого у Плюсновой с его Марком быть не могло. Или он ошибался. А потом до меня доходить стало, что все то время, пока мы с Викой были вместе, скорее всего, она меня использовала. У меня есть деньги, связи. Если бы вдруг что-то всплыло из прошлого, я бы глотку любому за нее перегрыз. А копаться в этом начал чисто из любопытства, вскинул бровь Ян. Типа того. Не люблю, знаешь ли, себя идиотом чувствовать, даже через время. Марк озвучил то, что и сам Серебров ощущал на периферии сознания. Он сам был идиотом, и, похоже, Вика делала все, чтобы он не чувствовал себя в этом состоянии одиноким. «В любом случае, я не знаю, стоит ли дальше все это раскручивать», наконец сказал Ян. «В принципе, ничего нового он не услышал». А от понимания, что там, в прошлом, его может ждать нечто такое, что вновь перевернет его жизнь и жизни родителей, становилось окончательно дерьмово на душе. Почему? Если Вика в чем-то виновата, а судя по ее поведению так и есть, нужно в этом разобраться. Серебров хмуро посмотрел на Марка. Сидящий рядом с ним мужчина готов был наказать Вику? за то, что и сам пострадал от ее рук. «Она только что родила, и если Вика виновата, то ее ребенок нет», — сказал Ян, и у него вдруг возникло ощущение, что он сморозил величайшую глупость, ибо Марк вытаращился на Яна так, словно у него во лбу звезда загорелась. «Она что? Родила? Так рано? И что с ней? Что с ребенком?» В голосе Марка послышалась неподдельная тревога. Будто бы маска притворства слетела, и за показным равнодушием проступили черты настоящего Ромина. «Да не слишком рано, восемь месяцев уже было. С ней все хорошо, с ребенком тоже», — сказала настоящий богатырь. Марк смотрел на него с недоумением, и точно такое же чувство появилось в душе Яна. Он не понимал. Отчего Ромин ведет себя так, будто только что столкнулся с самой неразрешимой из всех загадок. Насколько помню, ты год назад донором стал? Наконец спросил Марк. Плюс-минус. А что? Нахмурился серебров. Так плюс или минус? Точную дату не помнишь? Ян растер лоб ладонью и дал знак бармену снова налить им с Роминым выпить. Могу посмотреть. «Сейчас», — ответил Серебров и начал просматривать фотки в телефоне. Он как раз отправил скан договора юристу, с которым собирался посоветоваться относительно того, чем может ему грозить рождение ребенка Вики. «Вот, да, год и неделя выходит», — протянул он мобильник Марку. Тот взял телефон и довольно долгое время изучал скан. И чем больше времени проходило, тем более озадаченным выглядел Ромин. Хм, тогда не сходится. Если был использован твой биоматериал, ребенок, который родился у Вики, никак не может быть восьмимесячным». Он вернул телефон Сереброву и, видимо, поняв по выражению его лица, что срочно требуется пояснительная бригада, вздохнул и залпом опрокинул в себя содержимое бокала. А у Яна внутри появилось то, что можно было охарактеризовать лишь одним словом – надежда. И пусть он прослывет тысячу раз дураком, если Плюснова обвела его вокруг пальца. Ну или попыталась это сделать. Лучше он будет свободным от нее идиотом, чем связанным общим ребенком. А ты вообще ничего не разузнавал тогда, когда донором стал? Ну, как оно все будет происходить? Какие этапы нужны? Спросил Марк, и Серебров помотал головой. Он и события этой те не особо хорошо помнил. Приехал, сдал анализы, подписал бумаги. Потом сам процесс, и все. Ну, как Ян тогда считал. Все урывками и не вдаваясь в подробности. Понятно. Ромин посмотрел на часы и, бросив на стойку пару крупных купюр, поднялся. «Мне ехать нужно. Дела». Мой тебе совет, перепроверь все еще раз. Насчет клиники не знаю, помогут ли. Там какая-то приятельница Вики работает, так что...» Он развел руками. «Но вот саму новоиспеченную маму к стенке попробовать можно припереть. Изучи, как все должно было происходить по протоколу. И если они почему-то от него отступили, пусть объяснят причины». Марк просто ушел оставив серебро в полнейшем раздрае. Он не доверял Ромину и не верил ему с полуслова, но то, что тот сказал, могло переменить все на 180 градусов. Оставалось только понять, что предпринять, чтобы припереть Вику к стенке. И нельзя было действовать, очертя голову в этом вопросе, ибо можно было наворотить еще больших дел».